Глава первая. Залезаю с ногами на широкий подоконник и, взяв в руки телефон, изображаю счастливую улыбку и блеск в глазах. Делаю пару кадров. Просматриваю снимки. Красиво. Открываю приложение известной социальной сети, загружаю фото и подписываю. Главное радоваться каждому дню. И неважно что дождь за окном. Публикую пост и отбрасываю телефон в сторону. За окном уже темно. Капли дождя стекают по стеклу, поблескивая в свете уличных фонарей, словно дешевые стразы. Счастье. Как же легко нарисовать его иллюзию, а с появлением интернета стало еще проще. Написал пару псевдопозитивных постов, выложила фото себя, такой успешной и красивой, с улыбкой на губах, и вуаля. Для всех ты просто истинный образец радости и счастья. А что там на самом деле скрывается за этой картинкой, мало кому интересно. Все мы надеваем на себя так называемые маски. Они настолько привычны в обществе, что никто уже не обращает на них внимания, а многие напрочь их не видят. Со временем мы срастаемся с ними, как со второй кожей. Веселье, счастье, успешность – лишь пыль, что оседает на наших лицах, и никто не знает, как, оставшись наедине с собой, мы тонем в глубоком одиночестве, где этим самым счастьем и не пахнет. Многие презрительно хмыкнут, скажут, что это все бесполезная лирика, мол, молодая, здоровая, живи и радуйся, встречайся, влюбляйся, рожай детей. Не спорю, все верно. Только что делать с пустотой, что поселилась внутри, которая разрастается день за днем, словно черная дыра, и я ничем ее заполнить не могу. Сколько уже времени прошло? Больше полугода, а все еще болит. Я едва не завалила экзамены весной, только чудом их сдала. Вылезла на лояльности преподавателей к моим прошлым успехам. Но хуже всего было в марте. Свадьба. Их свадьба. Я билась словно в агонии. Закрывшись дома, сходила с ума от боли, от жалости к себе. Чтобы не сорваться и не поехать в ресторан, где они отмечали торжество, мне пришлось выпить снотворного. Благо, на это хватило внутренних сил. Смысла в моих попытках добиться расположения Артёма уже не было. Я видела, как он смотрел на нее, Какой теплотой загорались его глаза при виде Киры. Без шансов. Ни одной сотой шанса не осталось, что он повернет голову в мою сторону. Как я смогла не заметить их связи раньше? Еще одно доказательство, что я круглая идиотка. На следующий день я обзвонила всех знакомых, и, собравшись с небольшой компанией, мы отправились в клуб на другой конец города, подальше от Эры, подальше от Орлова. Я танцевала, пила, смеялась громко, на показ, заглушая все внутри. К концу вечера я уже мало что понимала. Очнулась под утро в кабинке туалета, помни лишь отрывками, как там оказалось». Умывшись, вызвала такси и улыбнула своему помятому отражению в зеркале. Боли больше не было, кроме тошноты и опустошенности, ничего не чувствовала. Тогда я была этому рада, наивно полагая, что выздоровела, что отпустила. И только спустя пару месяцев поняла, что пустота хуже агонии, хуже скрытой истерики. Она пожирает себя изнутри, день за днем, час за часом. Каждую минуту твоей жизни она с тобой. Поедает все твои чувства, делая тебя равнодушной тварью, дрянью, склонной к самоуничтожению. Почему мы, люди, понимаем суть случившегося только после того, как с головой нырнем в это дерьмо, когда уже нельзя сделать шаг назад? В начале июля я собрала чемодан и отправилась к родителям в Германию. Для чего была эта поездка? Наверное, это была попытка заполнить образовавшуюся внутри дыру, почувствовать хоть каплю любви, участия, поддержки. Но, пробыв там почти два месяца, я поняла, что больше не могу. Не могу больше притворяться, не могу играть. Невыносимо каждый раз натягивать на лицо беззаботное выражение, улыбаться и в сотый раз повторять маме, что все в порядке. Она волновалась не понимая, что со мной происходит. Но я от чего-то не могла и слова вымолвить про Артёма. Может быть, из-за того разговора четыре года назад, когда открыла свою душу и рассказала о своей влюбленности. Мама, конечно, постаралась меня поддержать, но ее снисходительный взгляд я запомнила на всю жизнь. Они считали меня маленькой, незрелой девчонкой, не способной еще на глубокие чувства. В конце августа, игнорируя просьбы родителей остаться у них, я вернулась домой, в свою квартиру, без планов, без желаний, без представления, как жить дальше. Конечно, отец все так же присылал деньги, ежемесячно пополняя мою банковскую карту. Наблюдая, как все мои одногруппники устраивались на работу, я начинала чувствовать себя еще более жалкой. На протяжении двух недель я обзванивала более-менее подходящие вакансии, без особого энтузиазма, двигаясь вперёд лишь на упорстве. Набирала номер за номером, записывалась на собеседование, но особого огорчения при очередном отказе не испытывала. Я находилась словно в своем собственном закрытом пространстве, из которого не могла или не хотела выбираться. Разница не особо большая. Три дня назад мне позвонили из одного магазина женской одежды и пригласили на стажировку. Я даже забыла, что заполняла у них анкету на должность администратора. На удивление, работа мне понравилась. Уходя с головой в рабочий процесс, меня перестали терзать собственные мысли, да и коллектив был приятный. Сегодня директор объявил, что я успешно прошла стажировку и принята на работу. Можно было радоваться, но большого эмоционального подъема я не испытала. Прикупив по пути домой бутылку вина, я налила себе бокал и залезла на подоконник, сматриваясь в ночное небо и серые бетонные коробки окружающих домов. В квартирах соседнего дома загорался и газ свет. Жизнь, в которой каждый занимает свое место, свою роль – Выполняет свою работу, представляет собой личность с определенным количеством полезных навыков и индивидуальных черт характера. «А кто я?» «Что собой представляет глупая девочка Дина?» «А ничего она собой не представляет. Она – ноль. Пустота. Пыль. Дунь и рассеется». От этих мыслей сжимается неприятно в груди. Давит. Щемит. «Привыкла. Потерплю». Не страшно, но внутренний голос, словно в насмешку, шепчет чуть, чуть слышно в голове. «Сильная, можешь. Докажи им всем, что ты чего-то стоишь, что ты есть. Могу ли? Да и зачем что-то доказывать? Если даже желания нет просыпаться утром, вставать с кровати, завтракать. Заставь себя уважать. Слабых не любят, слабых только бьют сильнее, чтобы уничтожить» естественно отбор ничего личного не смогу сможешь нет смысла смысл есть всегда до тех пор пока ты жива смысл есть во всем главное его найти но даже его поиск тоже уже есть смысл противный внутренний голос мне порой кажется что я начинаю сходить с ума напиваю залпом вино и иду в душ включив по пути в ванную музыку погромче, чтобы не думать, не мыслить, не анализировать. Лишь музыка, текст, мелодия, дикая подборка из попсы, рока, классики и фолка. Люди смотрят вверх из своих квартир, на далеких звезд ледяной пунктир. И, впивая взгляд в черное стекло, кто-то в помощь ждет манны небесной, кто-то НЛО. Люди смотрят вверх, Льется из динамиков с надрывом голос вокалистки группы Луна, и я, шепча под нос слова песни, иду в душ. Завтра будет новый день, будет работа, и некогда будет думать.